Глава двадцать вторая Эльвира Зябка потерла отметины, что оставили на ее предплечьях стальные пальцы стража. По телу бегали запоздалые мурашки, из окна тянуло промозглой сыростью, или же она сама все острее воспринимала теперь, когда ее не согревало мощное горячее мужское тело. И все равно я ничего не поняла. Недовольно пробурчала она себе под нос, плотно закрывая створки и ныряя в выставшую постель. Во всех книгах пишут, что первый признак парности — тяга друг к другу. «Нас явно тянет, причем со страшной силой. Хотя...» Прикусив губу, Эльвира почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. «Может, это только ее тянет так, что голова кружится, а Рейн все таки мужчина?» «У него физиология. Молодой, здоровый парень. Да у него и на табуретку вставать может. Что ж теперь, Все на свой счет принимать?» Тряхнув головой, усилием воли девушка выкинула из головы сомнения и соблазны и моментально провалилась в чуткий нервный сон. Разбудили ее очень скоро. Даже слишком скоро. Эльвира едва сумела разлепить заспанные глаза, как кто-то резко рванул шторы в стороны, пропуская убийственно яркий солнечный луч прямо ей в лицо. Попаданка поморщилась и прикрылась рукой, селись рассмотреть непрошенного визитера, Даже не постучались, вот наглость. «Вижу, вам уже лучше, раз вы взялись за чтение!» — язвительно фыркнула строго одетая дама в летах. В каких именно Эльвира сказать затруднилось бы. гости гостьем могло быть как 40, так и 70. Вечно недовольные морщинки урта давали понять, что ничего хорошего от дамы ждать не приходится. «Быстро умываться! Его величество не будет ждать!» «Как его величество?» — пролепетала девушка в ужасе, напротив, поплотнее натягивая одеяло. «Зачем? Уже?» «Его Величество будет наблюдать за завтраком. Скрытно!» Процедила дама, складывая руки на груди. «Вам стоит поторопиться. Опоздание равно вылету с отбора. Хотя, возможно, для вас это будет наилучший выход. Таких, как вы, нужно отсеивать сразу же. Удивительно, что вас вообще допустили до отбора». От такого заявления Эльвира подскочила на кровати и, не обращая внимания на то, что щеголяет перед чужой теткой в ночнушке, бросилась в ванную. Не хватало еще и правда вылететь с отбора просто за неявку. Вот обидно-то будет. И как обрадуется Сенна Марибель. В рекордные сроки девушка была готова. На постели ее ждало красивое платье с пышной юбкой, но без корсета и прочих ужасов, разве что подъюбник, но это в сравнении с альтернативами мелочь. Горничная быстро уложила Эльвере волосы в простенький, но элегантный узел, не иначе при помощи магии, обычно пряди не такие покорные, отметила девушка. Строгая дама стояла рядом и пристально наблюдала с непроницаемым выражением лица. На месте прислуги у Эльвиры бы дрожали руки. Хотя на своем месте она тоже нервничала. Непрошенная дуэнья проводила девушку до самой столовой. Идти пришлось довольно далеко, обратно во флигели для кандидаток. Стол был накрыт в просторном солнечном зале, огромные окна которого выходили на сад. Только доведя Эльвиру до самого стула, дама угомонилась и отошла куда-то к стене, чтобы продолжить сверлить попаданку взглядом уже оттуда. «Это жена Сэна Хумбера!» Шепотом сообщила Женезия, стоила Эльвире усесться за стол рядом с подругой. Разыгравшийся был аппетит тут же увял. Девушка уткнулась в тарелку, без энтузиазма ковыряя рассыпчатую кашу с разваренными сухофруктами и небольшой лужицей подтаявшего масла. Что означает это повышенное внимание со стороны семейства Хумберов? Случайность или же мадам Марибель уже успела доложить о сбежавшей попаданке? из чего Эльвира взяла, что владелица борделя будет молчать о пропаже ценной пленницы. Уж точно она не из тех, кто покрывает беглянок. Получается, Сенхумбер уже в курсе, что она на отборе. А как иначе, если мадам своими глазами видела проходящую сквозь арку Эльвиру? Остается вопрос, знает ли уже менталист, кто именно из девушек злосчастная попаданка, и именно поэтому приставил свою жену присмотреть за ней, или же это неудачное совпадение? Затолкав в себя пару ложек каши, Эльвира украдкой осмотрелась. «Не то, чтобы она сильно волновалась из-за соперниц, но всегда интересно знать, с кем тебе придется соревноваться» даже если не планируешь побеждать. Сейчас, когда ступор от неожиданного сопровождения спал, девушка поняла, что их рассадили по статусу. Странно, конечно, что ее место рядом с аристократкой, пусть и в самом конце незримой секции. По правую руку от Эльвиры с аппетитом уминала кашу круглощёкая дева в довольно простеньком платье. Или же, если есть свое и ты местная, будь любезна явиться в том, что имеешь. Занятно. Получается, у гостей из других миров и местных нищинок-беглянок есть преимущество. Интересно почему. Девицы принарядились, словно не завтракать, собрались а на прием. Единственной уступкой утреннему времени был светлый оттенок нарядов, в остальном же каждое сверкало украшениями и отделкой-вышивкой в меру обеспеченности. На этом фоне сама Эльвира выглядела довольно скромно, но вполне пристойно на ее собственный взгляд. Судя же по неодобрительно поджимающимся губам левой, аристократической стороны стола, не слишком-то она подходила их обществу. Честно сказать, ей было на то наплевать. Главное — продержаться хоть немного, чтобы дойти до самого императора и попросить желания лично, а не у секретарей. То есть, как успела она выяснить, еще минимум десять испытаний. Немало, но и не слишком много. К тому моменту отсеется процентов 70 кандидаток. Их желания запишут в специальный документ и поднесут на подпись Его величеству. чистая формальность. В другой ситуации, Эльвиру и это вполне бы устроило, желая она домик в провинции или дорогое колье. Но с ее мечтой стоило поостеречься. Велик шанс, что ничего никто за ней записывать не будет, а саму ее быстренько вернут в бордель, а то и еще куда похуже. Даже могущественный страж, который теперь, вроде как на ее стороне, не успеет вмешаться. Раз, и нету попаданки, поди найди ее потом. Кстати, Рейна за завтраком видно не было. Да и вообще стражей. У дверей замерли впечатляющие, закованные в старомодные доспехи охранники, но они, по мнению Эльвиры, выполняли скорее декоративную функцию. Как можно двигаться быстро или кого-то ловить в такой тяжелой, массивной броне? Еду тоже разносили лакеи, причем довольно симпатичные. Девушка заметила не один и не два заинтересованных взгляда, которыми обменялись украдкой слуги и девицы. Причем аристократки строили глазки не менее активно, чем простолюдинки. Тренировались перед знакомством с императором или же здесь и лакеи непростые, а титулованные, и девушки присматривают себе партию. Ух, как же плохо не разбираться в тонкостях местного быта. За сутки вникнуть толком у нее естественно, не получилось. А за прошедшие месяцы Эльвира научилась разбираться в тканях, картинах и низменных пристрастиях мужчин, но точно не в этикете и обычаях придворной жизни. «Время прогулки!» — нарушила сравнительную тишину незнакомая дама похлопала в ладоши, как в детском саду, привлекая внимание претенденток, и демонстративно распахнула огромные застекленные двери, ведущие в сад. Зашуршали юбки, загудели шепотки. Кажется, новое испытание не за горами. Следуя общему примеру, Эльвира поднялась из-за стола и проследовала за оживленно щебечущими претендентками на веранду, а с неё — намощенную мелким разноцветным камнем дорожку. Солнце ласково грело, ещё не разойдясь в полную мощь. Деревья отбрасывали долинные тени, в которых можно было укрыться при желании. Стражи и остальные с ними не пошли. Так и остались стоять на веранде, что, учитывая контекст, выглядело довольно зловеще. Словно их всех отправили в лабиринт к Минотавру или ещё куда, наверное, убой. Девушки поначалу бродили всей толпой, робко оглядываясь по сторонам и каждую секунду ожидая подвоха. Эльвира тоже бдила, смутно представляя себе, в чем может заключаться следующее испытание. Вздрагивала, как и прочие, от каждого шороха и покачивающихся веток. Время шло. Тропинки пересекались и разделялись, и незаметно для себя попаданка отбилась от основного костяка. Впрочем, все они разбрелись постепенно кто куда, распределяясь по саду. Благо тот простирался на несколько гектаров и немудрено было даже затеряться в нем. Солнце припекало все сильнее, и Эльвира несказанно обрадовалась, наткнувшись на беседку. Оплетенная белым и кремовым вьюнком, нежная и декоративная, она словно сошла с иллюстрации какого-то журнала по интерьерам. Девушка присела на резную скамью, скинула обувь и прислонилась головой к прохладному дереву, наслаждаясь тенью. Из гуще веток ближайшего куста донеслась гармоничная трель и на перекладину вспорхнула небольшая печуга. Прошлась туда-сюда, красуясь перед зрительницей, и снова исполнила свою короткую арию. «Какая ты красивая!» — искренне восхитилась Эльвира. «Спой еще. Будто понимая, что от нее хотят, пернатая распушила хвост и разошлась вовсю. Переливы голоса сопровождались настоящими танцевальными па. Красотка приседала, поворачивалась то одним боком, то другим и поглядывала блестящим глазом на зрительницу. Внимает ли? Оценивает. Девушка слушала, затаив дыхание. Поаплодировала бы, если бы не боялась спугнуть чуда Но чудо попалось не испугливых. Сама вспорхнула и уселась сначала на плечо Эльвире А после деловито перелетела на палец И принялась чистить невидимую пыль на сложенном крыле Птичка была очаровательна Чем-то напоминала калибри, только куда больше Сама Эльвира живьем никаких калибри, разумеется, не видела Но, судя по статьям в Вике, размером они не больше ладошки, а тут увесистая такая тушка вроде голубя. Острый клюв длиной в хорошее шило девушку поначалу насторожил, но клевать ее красотка не стала и постепенно позволила даже почесать себя под горлышком и погладить пальцем спинку. Перышки были мягчайшие и шелковистые. Эльвира увлеклась и даже не сразу заметила, что хвост печуги подозрительно задрался вверх, а после было уже поздно. На юбке смачно расплылось желтоватое пятно с неаппетитными белесами-вкраплениями. Эльвира скривилась и осуждающе уставилась на невинно щебечущую преступницу. «Ну, и как это понимать?» — сурово вопросила девушка. Птичка замолкла и склонила голову на бок, ожидая неминуемых последствий проступка. Эльвира тяжело вздохнула и покосилась на испорченное платье. «Ну, пойдем застирывать, что ли?» — предложила она новой пернатой подруге. «Да, не вышла из меня леди, не стоило и пытаться». Печуга перебралась на плечо и сидела там, как приклеенная, пока девушка выбиралась из беседки, устраивалась на бортике небольшого фонтанчика неподалеку и изворачивалась таким образом, чтобы кусочек ткани с проблемой оказался в воде. «Что ты делаешь?» Неожиданно прогремел над ее головой вопрос. Эльвира вздрогнула. Потеряла равновесие и соскользнула с бортика, погрузившись по пояс в импровизированную ванночку и прибольно ударившись спиной о противоположный край, птица вспорхнула с ее плеча с недовольным писком. Попаданка проследила за ней взглядом на автопилоте и уперлась в целую группу людей, или не совсем людей, которые, каким-то образом, успели подобраться к ней вплотную совершенно бесшумно. Первым ближе всех к ней стоял мужчина, наверное. Слишком уж много на нем было наверчено побрякушек, особенно на голове. Длинная одежда плавными линиями спускалась до самого пола, на волос, не доставая до земли. Висящие перед лицом цепочки мельтешили, мешая сфокусировать взгляд, да еще и краска, как у китайцев или японцев. Сказать честно, Эльвира не слишком хорошо разбиралась в традиционном историческом макияже. Густо подведенные глаза, выбеленное лицо. Хорошо хоть губы не накрашенные, а то была бы вылитая гейша. От неожиданности девушка хихикнула. Подведенные брови загнулись в изумлении. За спиной увешенного красавца послышались шепотки, которые быстро увяли, стоило ему двинуть посохом. На перекрестном, навершие чуть изогнутого стержня, расселась дюжина дюжину печук, похожих на калибри. При всем желании, Эльвира бы сейчас не опознала ту самую, что обгадила ей платье. Но мысль, что все это было неспроста, в голову девушки закралась. Позади увешенного украшениями мужчины все же он, плечи широкие, да и подбородок уверенный, квадратный, столпились существ десять, в одном из которых Эльвира с ужасом признала Сэна Хумбера. Мак не скрывался и не маскировался. Даже хламида была того же фасона, в котором он приехал тогда за попаданками в сарай. Как бы и не той же самой вообще. «Я сказал что-то смешное?» Поинтересовался раскрашенный мужчина строго, и до попаданки наконец дошло, над кем она потешается. Эльвира икнула и замотала головой. «Никак нет, Ваше Величество!» Воскликнула она, почему-то вспомнив армейскую терминологию — после чего попыталась выбраться из фонтана, чтобы поприветствовать монарха в более приличной позиции, но не вышла. Она только жалостливо дрыгнула ногами и еще глубже увязла. Чаша была небольшой, под рукой торчала статуя, испускавшая воду, скользкая от наросшего то ли мха, то ли тины, да и весь фонтан давно уже не чистили, так что Эльвира с горечью констатировала — что, во-первых, платье уже не спасти, а, во-вторых, ее точно выкинут из дворца с позором, не дожидаясь вечера. «Тогда с чего такое веселье?» — склонил голову на бок император. «А кто еще будет прогуливаться по дворцовому саду в сопровождении свиты?» Ведь Эльвире не раз говорили, что император скрывает лицо. Она просто не представляла, что делает он это таким неординарным образом. «Радуюсь встрече с вами», — полувопросительно протянула девушка, уже не пытаясь встать. «Вот, видите, даже ноги не держат». «Помогите ей», — негромко распорядился император. Двое из его свиты бросились вперед, и Сен-Хумбер с ними. Эльвира судорожно забрыкалась, пытаясь подняться до того, как этот жуткий маг до нее дотронется.